Как уложить ребенка спать? Об этой проблеме родители начинают задумываться, когда все ошибки уже совершены, и ребенок спит только с грудью во рту или во время ритмичного качания на фитболе или динамичной пляски вместе с ним на руках по квартире. Вот тогда и задают вопрос. Как же уложить ребенка спать без этих сложных манипуляций? Как всегда... Обратимся к тем, кто еще не совершил этой ошибки. Дорогие родители, не приучайте ребенка ни к чему такому, от чего потом захочется отучить. Когда ребенок совсем маленький, то можно выбрать для себя две основные тактики. Первое это тактильный контакт. Малыш кушает и засыпает на руках или рядом с вами, когда мамина или папина рука лежит сверху. Это создает эффект присутствия и реализует базовую потребность ребенка в безопасности. Вторая тактика. Ребенок кушает, засыпает, как правило, на руках у мамы, но потом малыша кладут в кроватку или колыбель. Этот метод все хотят использовать в 6-7 месяцев ребенка, но тогда базовые привычки уже сформированы, и сделать это сложно. Наиболее рациональный способ, демонстрирующий хорошие результаты, когда невозможно уложить ребенка спать, это последовательность действий, ритуалов. И за дня в день малыш должен привыкать к тому, что за купанием следует кормление, а за кормлением — сон. Чтобы решить, продолжать ли укладывать ребенка в свою кровать, я предлагаю определить мотивы, которыми вы руководствуетесь. Зачем вы решили переложить ребенка в отдельную кровать? Чтобы высыпаться самой? Вести нормальную половую жизнь, потому что вскоре должен родиться новый малыш? Или потому что ребенок уже вырос и пора? А быть может, потому что бабушка и все окружающие, стыдя от меня, говорят, что я плохая мать? Разберите свою мотивацию и найдите истинную, то есть ту, которая продиктована интересами вашими и вашего ребенка а не доброй тети. Ставьте долгосрочные цели. Применительно к нашему вопросу это может быть через 3 месяца ребенок спит у себя в комнате всю ночь. Вполне реальный срок. При этом дробите шаги по достижению цели и продумывайте их детально. Например, 25 августа мы покупаем новую сонную игрушку. Это может быть мишка, кукла или трактор, не имеет значения. Выдаем ее ребенку именно перед первым засыпанием в своей кровати. 26 августа, первое укладывание. Вечером после ванны садимся около ребенка, даем ему сонную игрушку и, рассказывая сказку про чудесного мальчика или девочку, которые спали в своей кроватке, поглаживаем ребенку спинку до полного засыпания». 27 августа. ребенок понял, в чем дело, и плачет, не желая лежать в своей кровати. Может быть, он просит пить, писать, кушать. Не обращаем внимания, читаем книжку, гладим спинку. 28 августа. Делаем вместе с ребенком календарь. Молодец, ты здорово спишь один в своей кровати. Красиво оформляем его и вешаем на стену. Каждое утро в виде поощрения за самостоятельный сон наклеиваем в клеточку наклейку. 31 августа выдаем первую недельную медаль за отличный сон всю неделю, которую можно обменять на приз в магазине, ну и так далее. Такая детализация позволит вам дождаться конечной цели и видеть ее всегда перед собой, а также не нервничать по пустякам. Запишите все шаги на бумаге. Поверьте, это очень помогает мозгу настроиться на нужный лад. Это поможет вам идти к намеченной цели. Записывайте победы. Они бывают каждый день. Малыш пролежал в кровати до 4 часов ночи. Ура! Ведь еще вчера он этого не мог. Ребенок впервые проспал всю ночь? Здорово! Запишите это и позвольте себе и ему кусочек торта. Победа в сражении строится из мини-достижений. Уважайте мнение своего ребенка. Быть может, он не хочет спать здесь и сейчас, потому что занят и не хочет прерываться. Дайте ему возможность закончить свое дело, примите то, что он живой человек и может иметь собственные планы. Помните, что не бывает все и сразу. Мы часто слишком много хотим от своих детей. Одновременно отучить ребенка от груди — не надевать ему на ночь памперс и уговорить спать в своей кровати? Не слишком ли много всего? Расставьте приоритеты, выберите то, что важнее для вас и ребенка, и идите именно этим путем.